Он потянулся к Женне, словно хотел обнять ее, но удовольствовался тем, что схватил ее руки в черных перчатках, и за эти руки, которые она наконец согласилась отдать ему, он притянул ее к скамейке и заставил сесть. «Только вы, только вы способны дать мне то внутреннее умиротворение, которого я никогда не знал и которое нахожу сегодня вечером подле вас». «Я тоже», — подумала она, «я тоже», «Может быть, кто-нибудь уже говорил вам, что любит вас?» Продолжал он глухим голосом, который, однако же, как показалось Женне, был достаточно звучным для того, чтобы дойти до нее, погрузиться в нее, произвести во всем ее существе неясное и сладостное смятение. «Но я уверен в том, что никто не сможет принести вам чувство, подобное моему, такое глубокое, такое давнее и в то же время живучее, несмотря ни на что». Она не ответила. Волнение обессилело ее. С каждой секундой она ощущала, что он все больше овладевает ею, но зато и принадлежит ей все больше. И тем безраздельнее, чем полнее уступает она его любви. Он повторил. «Может быть, вы любили кого-нибудь другого? Я ведь ничего не знаю о вашей жизни». Тогда она подняла на него светлые глаза, удивленные и такие прозрачные, что в эту минуту он готов был всё на свете отдать, только бы стереть даже воспоминания о своем вопросе. Просто тоном уверенным и простодушным, каким говорят о вполне очевидном явлении физического мира, он заявил «Никогда еще никого не любили так, как я люблю вас». Затем после небольшой паузы «Я чувствую, что вся моя прошлая жизнь была лишь ожиданием этого вечера. Она ответила не сразу. Наконец, прерывающимся голосом грудным, которого он не узнал, она пробормотала «Я тоже Жак». Она прислонилась к спинке скамьи и не двигалась, слегка откинув голову, устремив широко открытые глаза в ночной мрак. За один час она изменилась больше, чем за десять лет. Уверенность в том, что ее любят, создала ей новую душу. Каждый из них ощущал плечом, рукой живое тепло другого. Странно подавленные, с трепещущими ресницами, с полным смятением сердцем, сидели они молча, испуганные своим одиночеством, тишиною, мраком, испуганные своим счастьем, словно счастье это было не победой, а капитуляцией, перед какими-то таинственными силами. Время словно остановилось. Но вот внезапно над ними все пространство наполнилось мерным, настойчивым боем часов на церковной колокольне. Женьни сделала усилие, чтобы встать. 11 часов. Вы же не покинете меня, Жень. Мама, верну уже беспокоиться, промолвила она в отчаянии. Он не пытался удержать ее, он ощутил даже какое-то странное, да то ли неиспытанное удовольствие, отказываясь ради нее от того, чего он больше всего желал — иметь ее подле себя. Идя рядом, но не обмениваясь ни словом, спустились они по ступенькам к площади Лафайет. Когда они достигли тротуара, свободное такси остановилось перед ними, но, может быть, сказал он, «Вы позволите мне хотя бы проводить вас?» Нет. Это было сказано грустным, нежным и в то же время твердым тоном. И внезапно, словно извиняясь, она улыбнулась ему. В первый раз за столько времени он видел ее улыбку. Мне нужно побыть хоть немножко одной, прежде чем я увижусь с мамой. Он подумал, ну, неважно. И сам удивился, что эта разлука оказалась для них не такой уж тяжелой. Она перестала улыбаться. В тонких чертах ее лица можно было даже прочесть выражение тревоги, словно коготь былого страдания еще не был извлечен из этого слишком недавнего счастья. Робким тоном она предложила «Завтра? Где?». Она без колебаний ответила «У нас дома, я никуда не выйду, буду вас ждать». Он все же слегка удивился. И сейчас же с чувством гордости подумал, что им незачем таиться. Да, у вас. Завтра. Она тихонько высвободила свои пальцы, которые он слишком сильно сжимал, наклонила голову и скрылась в машине, которая тотчас же отъехала. И внезапно он подумал. Война. Весь мир сразу переменил освещение, температуру, стоя с опущенными руками, устремив взгляд на автомобиль, уже исчезавший из виду, он одно мгновение боролся против охватившего его смертельного страха. Чтобы завладеть им, тревога, нависшая в этот вечер над всей Европой, ждала, казалось, мгновение, когда он будет опять один с опустевшей душой. «Нет, не война», — прошептал он, сжимая кулаки, — «но революция. Ради этой любви, которая должна была наполнить всю его жизнь, Ему более чем когда-либо необходим был новый мир, где царили бы справедливость и чистота. Жак проснулся внезапно. Жалкая комната. Ошалелый он моргал глазами в ярком свете дня, ожидая, пока к нему вернется память. Женни. Сквер перед церковью. Тюйлери. Маленькая гостиница для проезжающих за Урсейским вокзалом, где он остановился на рассвете. Он зевнул и взглянул на часы уже девять. Чувствуя себя утомленным, он все же соскочил с кровати, выпил стакан воды, с минуту посмотрел в зеркало на свое усталое лицо, свои блестящие глаза и улыбнулся. Ночь он провел на открытом воздухе. Около полуночи Он сам, не зная как, очутился возле «Юманите». Он даже зашел внутрь, поднялся на несколько ступенек. Но с первой же площадки повернул обратно. Телеграммы вечерних газет, которые он пробежал глазами под уличным фонарем после того, как уехала Женни, сообщили ему все новости последнего часа. У него не хватило мужества выслушивать политические комментарии товарищей, прервать отпуск, который он сам себе дал, допустить, чтобы трагизм надвигающихся событий разрушил ту радостную уверенность, которой в этот вечер делала жизнь столь прекрасной нет. И вот он пошел, куда глаза глядят, в этой теплой ночи, и в голове у него был шум, а в душе ликование. Мысль о том, что в этом громадном ночном Париже никто, кроме Женни, не знал тайны его счастья, приводила его в восторженное исступление. Быть может, сегодня он впервые почувствовал, как с плеч его свалился тяжелый груз одиночества, который он всю жизнь и всюду таскал за собой. Он шел и шел прямо вперед, с корм легким танцующим шагом, словно лишь в этом ритмическом быстром движении могла излиться вся его радость. Мысль о Женне не покидала его. Он повторял про себя ее слова, и все его существо вибрировало, внимая их отзвуку. Он еще слышал малейшие модуляции ее голоса. Мало было сказать, что все это не покидало его, оно жило в нем. Он был поглощенным, настолько, что как бы утратил власть над собой, настолько, что видимость всех вещей, само содержание мира, благодаря этому преобразилось, словно одухотворенное. Много времени спустя он добрался до павильона «Марсан» в той части тюйлюри, которая остается открытой и ночью. Сад, совершенно безлюдный в этот час, манил к себе как убежище. Он вытянулся на скамейке. От клумб, от бассейнов поднимался свежий запах, который по временам веял ароматным дыханием петунии и герани. Он боялся заснуть, чтобы не перестать упиваться своей радостью. И он оставался там долго, до первых лучей зари, и лежал, ни о чем определенном не думая, глядя широко открытыми глазами в небо, где звезды мало-помалу бледнели, проникнутый ощущением величия и покоя, столь чистым, столь огромным, что, казалось ему, он никогда еще не ощущал ничего подобного. Едва выйдя из гостиницы, он стал искать газетный киоск. В это воскресенье, 26 июля, вся пресса помещала под возмущенными заголовками телеграмму агентства ГАВАС об ответе Сербии и с единодушием, явно инспирированным правительством, протестовала против угрожающего демарша, предпринятого на Кедурсе фон Шеном. Один вид этих шапок, Запах свежей типографской краски от влажных еще газетных листов пробудил в нем боевой дух. Он вскочил в автобус, чтобы скорее добраться до юмониты. Несмотря на ранний час, в редакции царило необычное оживление. Галло, Паже, Стефани уже находились на местах. Только что получены были совершенно обескураживающие подробности о положении на Балканах. Накануне в час, указанный в отсрочке ультиматума, Пашич, председатель Совета Министров, привез сербский ответ барону Гислю, австрийскому послу в Белграде. Ответ был не просто примирительный, это была капитуляция. Сербия соглашалась на все. На публичное осуждение сербской пропаганды против австро-венгерской монархии и на опубликование этого осуждения в своей официальной газете Она обещала распустить националистический союз «Народно-Обрана» и даже исключить из рядов армии офицеров, заподозренных в антиавстрийской деятельности. Она просила только дополнительных сведений об австрийской точке зрения на тот текст, который будет помещен в официальной газете и возражала против участия австро-венгерских представителей в трибунале, которому поручено будет установить, какие именно офицеры подозреваются в антиавстрийской деятельности. Ничтожнейшие возражения, которые не могли дать ни малейших оснований для неудовольствия, и однако же, словно австрийское посольство получило приказ во что бы то ни стало прервать дипломатические отношения, и тем самым сделать неизбежным применение военных санкций, не успел Пашич вернуться в свое министерство, как уже получил от Гисля ошеломляющее извещение, что сербский ответ признан неудовлетворительным и что австрийское посольство в полном составе в тот же вечер покидает сербскую территорию. Тотчас же, же сербское правительство Из осторожности, еще днем принявшие подготовительные меры для мобилизации, поспешила эвакуировать Белград и переехала в Крагуевец. Серьезность всех этих фактов была очевидна. Не оставалось никаких сомнений. Австрия желала войны. Надвигающаяся опасность не только не поколебала уверенности социалистов, собравшихся в редакции «Юманите», она даже, казалось, укрепила их веру в конечную победу мира. Впрочем, самые точные сведения об активности интернационала, который собирал Галло, вполне оправдывали эти надежды. Сопротивление пролетариата продолжало нарастать. Даже анархисты включались в борьбу. Через неделю в Лондоне должен был состояться их съезд, и обсуждение европейских событий стояло первым вопросом на повестке дня. В Париже всеобщая конфедерация труда предполагала назначить на ближайшие дни массовый митинг в Зале Ваграм. Ее официальный орган баталии Синдикали напоминал, печатая их крупным шрифтом решения, принятые департаментскими конференциями оппозиции, которые займет рабочий класс в случае войны. На всякое объявление войны трудящиеся должны немедленно ответить революционной всеобщей забастовкой. Баталии Синдикали – профсоюзная борьба. Перевод с французского примечания редакции. Наконец, продолжая непрерывный обмен мнениями, европейские вожди интернационала, срочно съехавшиеся на этой неделе в Брюссельском народном доме, деятельно подготавляли совещание своего бюро. Ближайшая цель этого совещания заключалась в объединении антивоенных сил во всех государствах Европы и в коллективном применении достаточно эффективных мер, которые могли бы без промедления дать народам возможность противопоставить свое самое решительное вето губительной политике правительств Все это казалось добрым предзнаменованием. Особенно показательным явилось пацифистское сопротивление в германских странах. Последние номера австрийских и немецких оппозиционных газет, которые были доставлены только сегодня утром, переходили из рук в руки, и Галло переводил их с очень утешительными комментариями. Венская Arbeiterzeitung приводила текст торжественного манифеста, выпущенного австрийской социал-демократической партией, в котором безоговорочно осуждался ультиматум и выставлялось от имени всех трудящихся требование вести переговоры в примирительном духе. Мир буквально висит на волоске. Мы не можем принять ответственность за эту войну, которую самым решительным образом отвергаем. В Германии левые партии тоже протестовали. Резкие статьи Leipziger, Volkszeitung и Forwards требовали от правительства открытого дезавуирования действия Австрии. В Берлине социал-демократическая партия назначила на воскресенье 26-го большой митинг-протест. В своем воззвании ко всем гражданам, отличавшимся весьма твердым тоном, она прямо заявляла, что если даже на Балканах разразится катастрофа, Германия должна соблюдать строгий нейтралитет гало придавал очень большое значение манифесту, выпущенному накануне Центральным комитетом. Он переводил вслух целые отрывки. «Военная горячка, порожденная австрийским империализмом, грозит посеять смерть и разрушение во всей Европе. Если мы осуждаем происки пан-сербских националистов, то, с другой стороны, провокационная политика австро-венгерского правительства вызывает самые решительные протесты. Столь грубых требований никогда еще не предъявляли независимому государству. Они не могли быть составлены иначе, как с расчетом на то, чтобы непосредственно спровоцировать войну. Во имя человечности и цивилизации сознательный пролетариат Германии выражает свой пламенный протест – против преступных замыслов поджигателей войны. Он настоятельно требует от правительства, чтобы оно оказало влияние на Австрию в целях поддержания мира. Группа слушающих восторженно приветствовала эти слова. Жак не разделял безмерного энтузиазма своих друзей. Даже этот манифест казался ему слишком умеренным. Он сожалел, что немецкие социалисты не решились откровенно намекнуть на сообщничество обоих германских правительств. Он полагал, что открыто высказывая подозрения в сговоре между канцлерами Берхтольдом и Бэтман-Гельвегом, социал-демократия восстановила бы против правительства общественные классы Германии. Он убежденно защищал свою точку зрения и подверг довольно резкой критике слишком, по его мнению, осторожную позицию немецких социалистов. Не говоря этого прямо, он через немецких социалистов метил также и во французских социалистов, и особенно в парламентскую фракцию в социалистов из Юманите, позиция которых в течение последних дней часто казалась ему умеренной, слишком правительственной и дипломатичной, слишком национальной. Галло противопоставил его точки зрения мнение Жюресса, который не сомневался в твердости социал-демократов и действенности их сопротивления. Однако, отвечая на один вопрос, заданный ему Жаком, он вынужден был признать, что, судя по полученным из Берлина сведениям, большинство официальных вождей социал-демократии, считая, что военная интервенция Австрии в Сербии стала почти неизбежной, видимо, склонны были поддержать точку зрения Вильгельмштрассе необходимость локализовать войну на австро-сербской границе. «Принимая во внимание нынешнюю позицию Австрии, — сказал он, — и то, насколько она уже в сущности начала действовать, а ведь с этим все-таки приходится считаться, тезис локализации и рационален, и вполне реалистичен. Отдать огню то, чего уже не спасешь, — И воспрепятствовать распространению конфликта. Жак не разделял этой точки зрения. Ограничиться локализацией конфликта это значит признать, что примиряешься, чтобы не сказать больше, с фактом австро-сербской войны. И будем последовательны. Это означает также более или менее молчаливый отказ от участия в посредничестве держав. Это одно уже достаточно серьезно. Но это далеко не все. Война, даже локализованная, ставит Россию перед альтернативой. Или спустить флаг, согласившись на разгром Сербии, или же воевать за нее с Австрией. Так вот, есть много, очень много шансов на то, что русский империализм ухватится за этот долгожданный случай утвердить свой престиж и сочтет себя вправе объявить мобилизацию. Вы представляете себе, куда это нас ведет? Военные союзы начинают автоматически действовать, и мобилизация в России вызывает всеобщую войну. И так сознательно или нет, но упорствуя в своей идее локализовать конфликт, Германия толкает Россию к войне. Мне кажется, что единственная возможность сохранить мир, это наоборот, стать на точку зрения Англии, не локализовать конфликт, а превратить его во всеевропейскую дипломатическую проблему, в которой были бы прямо заинтересованы все державы и разрешить которую старались бы все министерства иностранных дел. Его выслушали не перебивая, но как только он замолчал, посыпались возражения. Каждый утверждал тоном, недопускающим возражения. Германия хочет. Россия твердо решила словно члены тайных советов, при особе монарха, поверяли им все свои решения. Спор становился все более хаотичным, когда вдруг появился Кадье. Он вернулся из департамента Роны. Он сопровождал Жореса и Муте в Вес и только что прибыл с вокзала. голов встал. Патрон возвратился? Нет, он вернется сегодня днем. Он остановился в Лионе, где должен был встретиться с одним... «Шелковиком», — Кадье улыбнулся. «О, не думаю, что я выдаю секрет. Этот шелковик — фабрикант и в то же время социалист. Такие тоже бывают. И пацифист. Говорят, колоссально богатый тип. И он предлагает немедленно перевести часть своего состояния на текущий счет Международного бюро на нужды пропаганды. Об этом стоит подумать». Если бы все социалисты с Капитальцем поступали, так же проворчал Жумлен. Жак вздрогнул. Его взгляд, устремленный на Жумлена, застыл. Стоя посередине комнаты, Кадье продолжал говорить. Он пустился в волнующее повествование о своей поездке, о событиях вчерашнего дня. Патрон превзошел самого себя, уверял он. Он рассказал, что за полчаса до собрания Жорес получил одно за другим известие о сербской капитуляции, об отказе Австрии, затем о разрыве дипломатических отношений и мобилизации обеих армий. Он поднялся на трибуну совершенно расстроенный. «Это была единственная пессимистическая речь за всю его жизнь», — говорил Кадье. Жорес, озаренный внезапным вдохновением, нарисовал экспромтом волнующую картину современной истории. Голосом, полным гнева и угрозы, заклеймил он по очереди все европейские правительства, ответственные за конфликт. Австрия была в ответе, ибо ее постоянное дерзкое поведение уже не раз рисковало вызвать общеевропейский пожар. Ибо в данном случае очевидно было, что она действует умышленно, и что, ища ссоры с Сербией, Она преследует только одну цель — укрепить посредством военной авантюры свою колеблющуюся монархию. Германия была в ответе, ибо в течение последних недель она, видимо, поддерживала воинственную амбицию Австрии, вместо того, чтобы умерять ее и сдерживать. Россия была в ответе, ибо она упорно продолжала свою экспансию на юг и уже много лет жаждала войны на Балканах, которую она под предлогом поддержки своего престижа могла бы без особого риска вмешаться, дорваться до Константинополя и захватить, наконец, проливы. В ответе, наконец, была и Франция, которая благодаря своей колониальной политике и в особенности захвату Марокко оказалась в таком положении, что не имела возможности протестовать против аннексионистской политики других держав и с полным авторитетом защищать дело мира. В ответе были все государственные деятели Европы, все министерские канцелярии, ибо они уже в течение 30 лет трудились тайком над составлением секретных договоров, от которых зависело существование народов, над заключением губительных союзов, которые нужны были державам лишь для того, чтобы продолжать войны и империалистические захваты. Против нас, против мира, столько грозных шансов, — воскликнул он, — и остается лишь один шанс на мир, если пролетариат соберет все свои силы. Я говорю все это просто с отчаянием. Жак слушал не слишком внимательно, и как только Кадье кончил говорить, он встал. В комнату только что вошел какой-то человек, высокий и худой, болезненного вида, с седыми волосами и бородой, с галстуком, завязанным широким бантом, и в широкополой фетровой шляпе. Это был Жюль Гетт. Разговоры прекратились, в присутствии геда недоверчивое и даже несколько озлобленное выражение его аскетического лица, всегда вселяли в присутствующих некоторые смущения. Жак еще несколько минут стоял, прислонясь к стене. Внезапно, словно приняв решение, он посмотрел на часы, слегка кивнул голов в знак прощания и направился к выходу. По улице поднимались и спускались небольшими группами партийные работники, занятые своими делами, продолжая шумно спорить на ходу. Внизу в полном одиночестве стоял какой-то старый рабочий в синей спецовке. Прислоняясь к наличнику входной двери, и, засунув руки в карманы, он задумчивым взором следил за уличным движением и глухим голосом напевал старую песню анархистов, ту, которую Равашоль пел у подножия эшафота. «Счастья не будет тебе, покуда в последней борьбе хозяев своих не повесишь». Равашоль, Леон Леже, французский анархист, взорвавший в 1892 году в Париже кафе «Верри», Казнен 11 июля того же года. Примечание редакции. Жак, проходя мимо, беглым взглядом окинул неподвижного человека. Это загорелое, изброжденное морщинами лицо, высокий лоб, еще увеличенный благодаря лысине, смесь благородства и неотесанности, энергии и изношенности, не были ему незнакомы. Вспомнил он уже только на улице. Он видел его прошлой зимой однажды вечером на улице Рокет в редакции Эттендаут. И Мурлан сказал ему, что старик только что вышел из тюрьмы, где отбывал свой срок за распространение антимилитаристских листовок у казарм.